Монке временно подавила всякую мысль о восстании, тяжелый перелом не был залечен, и новый конфликт должен был произойти в правлении его наследника. На какое-то время, однако, все выглядело блестяще для монгольского императора, поскольку Монке оказался способным и энергичным правителем. В его правление были предприняты два основных монгольских наступления на Переднем Востоке и в Южном Китае. На Переднем Востоке Король Людовик IX попытался еще раз прийти к соглашению с монголами. Услышав о добром отношении Бату к христианам и обращении его сына Сартака, король послал новую францисканскую миссию в Южную Русь под руководством вышеупомянутого монаха Вильяма. На этот раз францисканцам было рекомендовано скрывать дипломатический характер своего визита и путешествовать как миссионеры. Они покинули Константинополь в мае 1253 года и прибыли в Ставку Бату 31 июля. Бату приказал одному из спутников монаха Вильяма остаться в Южной Руси при дворе Сартака, а двум другим продолжать путь в Монголию. Монахи достигли лагеря Мунке в декабре 1253 года и были приняты Великим Ханом 4 января 1254 года. В о своей миссии монах Вильям описывает прием следующим образом. Монке восседал на кушетке и был одет в пятнистую и блестящую кожу, похожую на кожу тюленя. Он небольшой человек среднего роста, 45 лет, и молодая жена сидела рядом с ним. Очень некрасивая, достаточно взрослая девочка Церина с другими детьми расположились на кушетке рядом с ними. Это жилище принадлежало некой христианке, которую он очень любил и от которой имел эту девочку. Монахам принадлежали напитки на выбор: рисовое вино, черный кумыс и мед. Они выбрали рисовое вино. Затем они попросили разрешение провести богослужение для хана и его семьи во время своего пребывания в Монголии. Они сослались на дружелюбие Бату и обращение Сартака В христианство В этой связи Монке сделал торжественное заявление о своем полном согласии с Бату. Подобно тому, как солнце посылает всюду свои лучи, моя власть и власть Бату простирается всюду. К этому времени, согласно монаху Вильяму, переводчик хана был уже пьян, и Монке стало трудно понимать речь гостей. Сам великий хан также показался монаху-пьяницей. После того, как официальная часть приема была завершена, беседа пошла о Франции, и монголы начали спрашивать монаха, много ли в ней овец, кота и лошадей, и не стоит ли им прямо двинуться туда и забрать все это. Монахам разрешили остаться в Монголии еще на два месяца. Фактически же они оставались дольше. Подобно миссии Иоанна де Плану Карпиния, Брат Вильям и его спутники встретили множество христианских пленников в Каракаруме. Среди них была женщина Паша из Мецца в Лорене, ставшая женой русского плотника. Она рассказала монахам о неком золотых дел мастере Гийоме, уроженце Парижа, а его фамилия была Буше, имя же его отца было ларан Буше. Она полагала, что он все еще имел живого брата, живущего на Великом мосту по имени Роже Буше. Позднее в Каракаруме монахи встретили Гийома Буше и восхищались волшебным фонтаном, созданным им для дворца Великого Хана. Монах Вильям был принят еще раз на аудиенции 5 апреля 1254 года, затем ему вручили письмо Хана Людовику IX. Он покинул Каракарум в августе 1254 и достиг Кипра 16 июня 1255 года. К этому времени Людовик IX был уже во Франции. Но неизвестно почему архиепископ францисканского ордена отказался санкционировать визит монаха Вильяма королю. Ханское письмо и отчет монаха были посланы к Людовику IX По каналам ордена. Когда король наконец получил письмо Мунке, он нашел там мало полезного для себя, поскольку великий хан в качестве основы будущего сотрудничества требовал его формального подчинения